Издательство АСТ представляет Андрей Константинов Бандитский Петербург Тридцать лет спустя <музыка> Часть третья. Воровской венец Для большинства добропорядочных обывателей понятия вор и бандит, если и не абсолютно идентичны, то во всяком случае очень близки. В данном случае мы употребляем термин «бандит», который на протяжении последних двух десятков лет у населения устойчиво ассоциируется с отечественным новоязом «ракетир», то есть человек, занимающийся вымогательством с применением угрозы насилия, аналог американских гангстеров. Хотя само по себе понятие «бандит» несколько иное и подразумевает человека, совершающего разбойные нападения, то есть вооруженного грабителя. Кстати, то, что в конце 1980-х годов стало у нас именоваться «рэкетом», существовало всегда, может быть, только под другими названиями, в других формах. Слишком соблазнительно для части рода человеческого идея отъема денег, причем неоднократного, а то и регулярного, при помощи грубой силы. В поисках аналогий можно вспомнить и баскаков, опустошавших русские села во время монголо-татарского ига. Между тем, это абсолютно не так. Более того, сферы интересов бандитов и воров постоянно пересекаются, и между ними существует противоречия непримиримого идеологического характера, которые разрешаются часто путем физического устранения друг друга. При этом четкого разделения мира организованной преступности на воровской и бандитский нет. Воры и бандиты могут сотрудничать, могут использовать друг друга открыто и в темную. И все же это две идеологически разные системы. Превалирование одной из них в каждом конкретном регионе может оказывать влияние не только на характер криминогенной ситуации, но и на сферы бизнеса, экономики и, конечно, политики. Петербург, например, в отличие от, скажем, Москвы, никогда не был воровским городом. Воровские авторитеты, так называемые воры в законе, если и не отрицались в Питере в открытую, то по крайней мере не имели такого влияния, как в Москве или, допустим, в Сочи. По данным одного весьма информированного эксперта, в середине 1990-х в Санкт-Петербурге проживало 11 воров в законе, включая приезжих. В Москве же на тот период их насчитывалось более двух с половиной сотен. Так было. При этом обе системы организованной преступности испытывали большие трудности от внутренних и внешних дестабилизирующих факторов, результатом чего, в частности, стали серии успешных и безуспешных попыток ликвидации крупных авторитетов в Москве и Петербурге. В Москве с начала 1992 по 94 год были убиты такие воры в законе и авторитеты, как Витя Калина, Глобус, Гитлер, Сильвестр, Бабон, братья Квантришвили, Федя Бешеный, Моня, Рембо, Француз. В Петербурге прошли успешные ликвидации Наиля Рыжего, Айдара Гайфулина, Коли Карате, Альберта Рижского, Звонника, Андрея Берзина, Клементия, Кувалды, Лобова и многих других более мелких бандитов. Чудом остались живы после дерзких и хорошо подготовленных покушений на их жизнь Костя Могила, Миша Хохол, Бройлер, Сергей Васильев, Владимир Кумарин. Примечательно, что перечисленные чудом оставшиеся в живых затем с еще большей активностью – продолжили свою профессиональную деятельность. Некоторые впоследствии снова становились объектами покушений. В частности, в отношении того же Бройлера таких попыток предпринималось семь или восемь. И все же, пережив лихолетие бандитского естественного отбора, они сумели выжить, а затем видоизмениться в благополучных бизнесменов. Как тут не вспомнить «Дарвинская выживает сильнейший»? Впрочем, и этот постулат иногда дает сбой. В мае 2003 года в самом центре Москвы был убит Константин Яковлев, могила. Ровно три года спустя, уже в самом центре Петербурга, было совершено очередное дерзкое покушение на Сергея Васильева, в результате которого он каким-то чудом снова остался жив. А может, эти эпизоды всего лишь свидетельствуют о том, что господа Яковлев и Васильев к этому времени – просто перестали входить в ранг сильнейших. Эта кровавая статистика говорит о многом, и прежде всего о все еще недостаточно высокой степени организованности обеих систем российского мира профессиональной преступности. Чем выше уровень организованности, тем больше заинтересованности в стабильности, тем меньше кровавых разборок и войн, которые наносят прежде всего огромный экономический ущерб всем враждующим сторонам. Стабильность же в преступном мире может наступить тогда, когда будет принята подавляющим большинством единая идеология и единая система правил и законов, регламентирующих жизнь и работу профессиональных преступников. Опыт ряда зарубежных стран, в которых мафиозные структуры сформировались значительно раньше, нежели у нас в России, свидетельствует, что монополизация черного рынка крупными преступными группами в конечном итоге снижает уровень применения физического насилия, поскольку отношения между преступными организациями на определенном этапе начинают регулироваться на основе достигнутых ими соглашений, а значит сокращается общее число насильственных преступлений. То есть на смену былому насилию, по идее, должны приходить более тонкие и дипломатические приемы конкурентной борьбы. Вот только наши отечественные бандиты научатся дипломатии, похоже, еще не скоро. По крайней мере, криминальные события последних лет показывают, что до сих пор в большинстве случаев конкурента гораздо легче завалить, нежели попытаться с ним договориться. Действуют правила из старого анекдота с бородой. Чего думать? Трясти надо. Даже те авторитеты, которые впоследствии ушли в легальный бизнес – и пытаются всячески дистанцироваться от явного криминала, нет-нет, да и сталкиваются с подрастающим поколением молодых волков, норовящих оттяпать кусок пожирнее. И в таких случаях дипломатия помогает далеко не всегда. Молодым вообще свойственно не признавать авторитетов. Тогда вольно-невольно приходится защищаться, в том числе и неформальными методами. Наш интерес к миру воров в законе далеко не случайен. Из разных источников идет информация о резком усилении воров в Петербурге. усиление настолько мощном, что не исключена возможность скорой переориентации нашего города из бандитского в воровской. А если таковая вероятность существует, то к этой переориентации нужно быть готовым. Потому что любые глобальные изменения в какой-либо сфере внутренней жизни города обязательно скажутся на других. А для прогнозов нужны знания. Итак, кто же они такие, воры в законе? Зазеркалье. Мир воров имеет свою внутреннюю логику и обустроенность, которые очень трудно понять обычному человеку. Любопытный факт. Большинство иностранных журналистов, интересовавшихся ворами в законе, так и не смогли понять, кто же они такие. Это, конечно, не случайно. Говоря о мире воров, нужно практически к каждому предложению добавлять словосочетание «как правило». Это мир, где существуют жесткие законы, которые, тем не менее, часто нарушаются. Есть свое понятие добра и зла, своя мораль. Это своеобразное зазеркалье, где нет постоянных величин, а внутреннюю логику может до конца осознать только абориген. Понятие «вор в законе» чисто российское. Вопреки бытующему в широких кругах мнению, до революции воров в законе не было. Эта группировка родилась в начале 1930-х годов в результате кровавой и трагичной войны между группировками бывших урок и жиганов. «Закон» в словосочетании «вор в законе» означает свод именно воровских правил и понятий. Некоторые источники полагают, что термин «вор в законе» скорее милицейский, чем собственно «воровской». В своих письмах-малявах воры в законе подписываются, вор-обрек, например. Да и в жизни они редко употребляют словосочетание «вор в законе». Зайдя в камеру, объявляют «я вор» и все. Ничего похожего на Западе нет. Воры в законе – это определенная категория лиц, профессиональных уголовных преступников, которые культивируют и лелеют традиции и законы уголовного мира – перенося устои тюрьмы и зоны на уклад своей жизни на свободе. Они авторитеты, которые должны безоговорочно признаваться всем уголовным миром. Однако, чтобы стать вором в законе, мало быть признанным авторитетом. Например, Александр Иванович Малышев. Безусловный авторитет не только в Петербурге, но и далеко за его пределами. Однако он никогда не был вором в законе. По ходу дальнейшего повествования мы еще не раз будем возвращаться к личности Малышева, поскольку его вклад в историю бандитского Петербурга весьма значителен. Вор в законе должен отвечать ряду жестких требований. Он должен не работать, никогда не служить в армии, не иметь прописки и семьи, не окружать себя роскошью, не иметь оружия, не прибегать к насилию и убийствам, кроме как в случае крайней необходимости. Некоторые из этих запретов в настоящее время пересмотрены. К примеру, с некоторых пор вор вполне может жениться. Подобная тенденция к пересмотру ряда воровских норм поведения в полной мере укладывается в общее русло развития рыночных отношений в России. Как это ни парадоксально, но сегодня многие воры в законе вслед за бандитскими авторитетами также пытаются легализовать свою деятельность – Невзирая на то, что обзаведение собственностью, стремление к личному накопительству плохо соотносится с воровскими догмами о том, что деньги как вода, как приплыли к вору, так и уплывут. Увы, в нынешней жизни появилось слишком много соблазнов, чтобы продолжать стоически их игнорировать. Отсюда вытекает и альтернативность поведения воров в плане трактовки ими воровского закона. Все чаще делается акцент на самые простые и удобные правила. Получать в общак, не работать, не служить в армии. А вот нормы, касающиеся воровской аскезы и презрения к барыжничеству, уже более размыты и не столь категоричны. Ничего не поделаешь. Так уж исторически сложилось, что у воров должны быть законы. Вот только сегодня они для дураков». Сегодня надо быть либо юным воришкой, либо романтически тупым арестантом, чтобы верить в некие честные воровские суды и общики. Что же до последних? Оно, конечно, если собрать приличный куш в сотни тысяч долларов, то почему бы и не загнать в изолятор микроавтобус с Беломором? Тот -то разговоров потом будет в хатах. Отцы родные, благодетели. Принципиальное отличие между бандитами и ворами заключается в отношении к насилию как к методу решения различных проблем. Если бандиты большинство возникающих проблем привыкли решать силовыми методами, калеча людей физически, то воры декларируют свою приверженность методам морально-психологического воздействия. «Не надо воспитывать молодежь ногами, достаточно одной пощечины». Пока лечишь человека, он потом не сможет работать. Эти принципы, однако, вовсе не говорят о безобидности воров. Наоборот, в случае обострения возникшей проблемы до критической точки используется, как правило, один выход – физическое устранение человека проблемы. Нет человека – нет проблемы. Знакомо, не правда ли? И в то же время этот страшный потенциал не расплескивается по пустякам. Например, широко известный, можно сказать, эталонный вор в законе дядя Вася Бузулуцкий, Бузулуцкий Василий Иосифович, 1932 года рождения. В криминальной среде был известен также под кличкой Дед. Общий тюремный стаж насчитывал около 40 лет. Умер в больнице в январе 1994 года. Смерть Бузулуцкого окружена ореолом таинственности. Многие бродяги считали, что дядю Васю намеренно угробили врачи. Однажды, сидя в ресторане и увидев драку, он немедленно бросился разнимать забияк. При этом сам пострадал, но ничего не сделал своим обидчикам, хотя одного его слова было бы достаточно для того, чтобы перерезать половину посетителей. Другой известный вор в законе, Горбатый, инструктируя своих подчиненных перед тем, как поставить очередную богатую квартиру, не только запрещал им применять какое-либо насилие к жертвам, но и заставлял брать с собой на дело валидол на случай, если кому-то при расставании с ценностями станет плохо. Когда Горбатый сам шел на дело, он мог даже чай пить со своей жертвой, при этом утешал ее и объяснял, что не только в деньгах счастье. Бандитов Горбатый не жаловал, называл их дебилами и розовой плесенью. Однако простое соблюдение перечисленных требований вовсе не дает еще гарантии получения титула вора в законе. Для этого надо еще пройти так называемую коронацию. Коронация – это может быть даже более серьезное мероприятие, чем прием в партию в советские годы. Для того, чтобы пройти коронацию, необходимо собрать как минимум две рекомендации от воров в законе. Потом по зонам, тюрьмам, городам и весям Рассылаются малявы, воровские письма. В этих письмах расспрашивают о кандидате на воровской титул. Не знает ли кто-нибудь какого-нибудь компромата на неофита. Лишь после полученных подтверждений на сходнике в зоне или на воле происходит коронация. Мне приходилось слышать и такую информацию. Настоящая коронация возможна лишь на пересылке или в тюремной больнице. Действительно, некоторые из воров считают, что воровскую корону нужно вручать только в таких местах. Однако коронацию проводят как на зоне, так и на свободе. Другое дело, что лицо, коронованное на зоне, заведомо пользуется большим уважением. Если по каким-либо причинам кандидата не короновали, он называется сухарем. Как правило, отличительный знак вора в законе – вытатуированное на груди сердце, пронзенное кинжалом. Смерть за измену. Если кто-то некоронованный сделает себе такую татуировку, то жить ему останется ровно столько, сколько информации об этом будет идти до любого вора. Тот вор в законе, который по каким-либо причинам отошел от дел, называется отказником. Ярким примером отказника был как раз упомянутый ранее горбатый. Но при этом он оставался авторитетом, потому что не завязал. Но Горбатый окружил себя роскошью, имел квартиру, жену, детей и, самое главное, не участвовал в сходниках, то есть отошел от воровской жизни. Короче, нарушил почти все требования, предъявляемые к правоверному вору в законе. Таких в воровской среде называют «прошляками по зоне». От казняка, в принципе, могут убить. Завязавшего же вора в законе убить просто обязаны. Но был такой известный вор в законе, имевший много кличек. Мы будем называть его самой первой, еще детской, Басой. Он сел в тюрьму в 15 лет и просидел в ней с тремя короткими перерывами до 46 лет. У Басова был трудовой стаж 4 дня к моменту его освобождения. Он сидел за разбой, бандитизм, сопротивление властям, нанесение телесных повреждений и так далее. В зоне особого режима он чувствовал себя как дома. И вдруг получил письмо от матери, которая просила его приехать, чтобы могла умереть рядом с сыном. И Басой решил завязать. Приехал к матери, устроился на работу водителем грузовика, выдержал милицейский надзор, женился и получил приглашение на воровской сходняк в Хабаровске. Не ехать туда он не мог, Вернуться оттуда живым шансов практически не было. Но он вернулся. Почему, никто не знает. Тем более из Хабаровска, где человека зарезать проще, чем яичницу зажарить. Эта история лишь одна из многих загадок воровского зазеркалья. Впрочем, загадка разрешилась просто. В 95 году я получил информацию о том, что Басой все-таки был ликвидирован. Надо сказать, что эпоха начавшихся глобальных перемен в нашем обществе с середины 1980-х затронула, естественно, и воровской мир. Появились тенденции, которых раньше никто не мог предугадать даже в горячечном сне. Венец вора в законе стало возможным купить за деньги, правда, за очень большие. Аналогии с креслом в Госдуме образца второй половины 90-х лицо. В основном такие приобретения могла себе позволить лишь шустрая молодежь из лиц пресловутой кавказской национальности. Таких скороспелых воров называют апельсинами. Их появление еще одна примета, указывающая на видоизменение канонических воровских понятий. В начале 91 -го года после сходника в Киеве крупные воровские авторитеты из славян приняли линию на вытеснение из России кавказцев. По всем зонам и пересылкам носили письма, подписанные авторитетами, в которых провозглашалась новая национальная политика. Вот пример одного такого письма. Братва, час вам добрый. Мир и благо вашему дому. Суть в том, что в Грузии злоупотребляют воровским именем. Видите, какая смута идет, и муть идет от молодых воров-грузин. Получается, что куда не сунешься, везде звери. И везде подрывают авторитет русских воров. Кукла, Устиновский, Сережка-Интеллигент, Санька-Антип, Малина, Бородуля, Бешеный-Седой, Шурик-Захар, Шурик-Незакон, Веревка, Боря-Грузин очень переживают за то, что братва находятся в заблуждении. Конечно, это делалось не для того, чтобы потешить свое южное тщеславие. Воровской венец открывал путь к деньгам неизмеримо большим, чем были потрачены на его приобретение. Титул давал авторитет и право быть арбитром в разборках между различными группировками. За арбитраж, как правило, платятся деньги, притом немалые. Часто разборки моделируются искусственно, как говорится, высасываются из пальца. Такие ситуации называются разводками, они тоже стоят очень дорого. То бишь борзыми щенками не отделаешься, ведь, как правило, кто больше даст, того и правда. Бывает так, что воров в законе приглашают в какую-нибудь группу, только для того, чтобы усилить ее влияние. Иногда, кстати, подобные шаги совершают и солидные коммерческие организации. Но об этом речь пойдет далее. Так что в покупке воровского звания, как и в покупке, скажем, места бармена, мясника или милиционера, что особенно часто практиковалось опять же в южных республиках бывшего Союза, есть прямой экономический смысл. Правда, поговаривают, что многие из тех, кто купил таки заветный венец, долго попользоваться им не успел. По неофициально ведущейся статистике, воры, коронованные за деньги, умирают чаще, нежели их классические собратья. Почему? Делайте выводы сами. На смену ортодоксальным ворам в законе стали приходить люди новой формации, скептически смотревшие на прежние воровские каноны. Они обладали хорошими организаторскими способностями, хорошо одевались и были энергичными, вполне современными деловыми людьми. Одним из самых ярких представителей этой волны был Виктор Никифоров по кличке Калина. Внешне он напоминал эстрадного певца Крылова, такой же полный, улыбчивый и немного смешной. По словам самого Калины, его родным отцом был известный композитор Юлий Никифоров. Тяга к музыке, видимо, была у Калины в генах. Он был хорошо знаком с Иосифом Кабзоном, который, кстати, даже провожал Витю в последний путь, после того, как в феврале 92-го Какой-то молодой человек всадил Калине в затылок две пули у подъезда его собственного дома. Приемным отцом Вити был известнейший вор в законе по кличке Япончик. Мама знаменитая Каля Васильевна, очень умная женщина, известная в преступном мире как одна из первых леди подпольного бизнеса 60-70-х. В то время Каля Васильевна имела тесные связи со знаменитым разгонщиком, преступником, выдающим себя за сотрудника милиции, монголом Геннадием Карьковым, ныне покойным. Япончик, кстати, был последним авторитетом всея Москвы. После его отъезда в США бесконечные междуусобицы преступных групп не позволяли выбрать единого всеми признаваемого лидера. Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что стрельба в Москве случалась и при Япончике. Вторая кличка этого человека менее известна – «Ассирийский зять». Он получил ее за то, что в свое время был женат на Айсорке Лидии Айвазовой. Настоящее имя Япончика – Вячеслав Иваньков. Довольно подробный рассказ о нем вы можете найти в книге «Бандитская Россия», в том ее издании, которое я готовил вместе с сотрудниками агентства журналистских расследований. Калина бесконечно нарушал воровские заповеди, при этом почему-то не терял авторитета. Он жил в роскоши, не чурался коммерции. В Москве он, например, владел целой сетью ресторанов. Сам учредил ресторан «Диет». В Сочи контролировал пляж «Маяк». В Петербурге делил с Александром Малышевым интересы казино в гостинице «Пулковская». Интересы эти, кстати, не всегда делились мирно. По имеющейся у меня информации, один из москвичей, выступивший за увеличение своей доли, получил по голове туристским топориком, после чего претензий больше никогда не возникало. Кстати, Калину в Пулковской представлял Сергей Дорофеев, занятная личность, известная еще во времена Владимира Феоктистова. Имел отношение к фирме «Русский мех». На заданный ему вопрос относительно того, что вор вроде как не должен жить в роскоши, Калина ответил дословно следующее «Что я, дурак, за чердак сидеть?» Осенью 91-го года в Киеве состоялся сходняк российских воров в законе, принявший судьбоносное решение о вытеснении воров кавказцев с исконно славянских земель. Сходники обычно проходят в ресторанах под видом свадеб или чаще поминок. Это удобно, так как, допустим, похороны коллег – это солидный повод для общего сбора. К тому же можно принять решение о том, кто займет место усопшего, ну и попутно решить назревшие глобальные проблемы стратегического характера. Традиционным местом всероссийских сходников в свое время был Дагомыс. Но вообще сходники могли назначаться и непосредственно в городе, где возникла проблема, требующая немедленного решения. Так, например, в начале 90-х очень крупный сходняк по поводу возникших конфликтов между авторитетами проходил в одном из городов Прибалтики, куда съехались воры аж из-за Урала. А 27 мая 1995 -го года на городском кладбище все того же Сочи состоялась воровская сходка с рекордным общим числом участников – 350 человек. Авторитеты собрались тогда, чтобы почтить память местного вора в законе по кличке Рантик, умершего в 93 году. У покойного, говорят, были серьезные проблемы в плане употребления спиртного. Руководил этим мероприятием один из крупнейших законников, дед Хасан. Калина как раз поддерживал теснейшие контакты с кавказцами, такими как хорошо известный в Москве СВО Рафик Багдасарян. В конце декабря 92 -го года Рафик Багдасарян был арестован и помещен в следственный изолятор в Лефортово. Летом 93-го он скончался в тюремной больнице. Но при всем при том Витя был носителем воровской идеологии и всячески пропагандировал идею воровского братства. Идеология эта нужна не столько для самих воров, сколько для так называемых овец, чтобы их стричь. Однажды на Сходнике в Питере, проходившем в конце 80-х годов в ресторане «Невский», Калина произнес тост «За нас, за воров, за наше воровское братство». Тост, конечно, поддержали, но, расходясь, участники Сходника посмеивались. Какое уж тут братство. Каждый хочет свое урвать, того и гляди от брата, перо в бок схлопочешь. Впрочем, все это мы уже проходили». Идеология с торжественными ритуалами нужна прежде всего правителям, чтобы управлять своими подданными. Лидеры коммунистической партии, пропагандируя пресловутый моральный кодекс строителя коммунизма, как известно, редко отличались неприхотливостью в быту и моральной щепетильностью. В воровском мире идет тщательно скрываемая от непосвященных глаз клановая борьба. Борьба эта объясняется не идеологическими противоречиями, а более просто и традиционно. Стремлением к власти, к теплому месту под солнцем. Другое дело, что официальная мотивировка каждой очередной ликвидации, конечно же, все равно будет строго идеологизирована, смерть изменнику. С некоторой долей условности представителей воровского движения образца конца XX века можно разбить на три основные группы. Первые – воры Старой Закалки, абсолютизирующие воровской кодекс, выработанный на протяжении десятилетий и не допускающий малейшей его ревизии. Таких с каждым годом становится все меньше. Вторые, которые сродни нынешним либералам, зачастую относятся к разряду примазавшихся. Они признают и лоббируют только те воровские законы, которые сегодня для них выгодны. И, наконец, третья группа таких центристов, выступающих за разумные изменения в воровском кодексе. Существуют и другие классификации. Так, например, некоторые специалисты делят воровское движение по этническому признаку на мусульманскую и славянскую ветви «черные» и «славяне», между которыми периодически возникают очаги повышенной напряженности. В последнее время в силу известных причин такое вот деление с националистическим оттенком стало особенно актуальным. Старые законники с грустью вспоминают прежние времена и, вздыхая, жалуются, мол, где при Советском Союзе ни свои, ни менты нас лицами кавказской национальности не называли. Такая вот ностальгия по былой дружбе народов. Когда-то видимость личной скромности в быту была нужна ворам в законе, в первую очередь потому, что они являются собирателями, держателями и приумножателями так называемых «общаков», воровских кас средства от которых тратятся на то, чтобы греть зоны, помогать родным зэков, встречать и обустраивать откинувшихся, то есть освободившихся, платить адвокатам и информаторам. Если хранитель общака начнет жить на широкую ногу, у остальных волей-неволей зашевелится мысль, а не запускает ли он лапу в общак. Кража из общаковского бюджета – Это, между прочим, крысятничество, а крыса хуже педераста. И это в определенных кругах ниже плинтуса и вообще за гранью добра и зла. Неудивительно, что большая часть внутренних конфликтов в воровской среде так или иначе связана именно с претензиями по поводу ведения общака. Санкции к запустившим лапу могут быть применены самые строгие. Так, например, по некоторым сведениям, упоминаемый ранее «Монгол», Корьков, был раскоронован после того, как коллеги заподозрили его в слишком частом обращении к лагерному общику. Но то ли сумма была не столь велика, то ли из уважения к прежним заслугам, более серьезных санкций к Монголу применено не было. В 1994 году он тихо и спокойно умер своей смертью в подмосковном Подольске. Общики — это святыни воровского зазеркалья». Не нужно представлять общак как сундук с деньгами, на котором сидит хранитель. Общак – это финансовое предприятие. Он находится в обороте с целью приумножения и его нельзя увидеть и потрогать. Общаки есть в каждом регионе. Иногда они бывают совместными, как это было в случае с Петербургом и Москвой. Ходили слухи, что в Москве держит центральный, всероссийский общак, сумма которого исчисляется миллиардами. Но так ли это на самом деле, неизвестно. Зазеркалье умеет хранить свои тайны. Сколько всего в России воров в законе сказать трудно. По состоянию на конец 90-х, начало 2000-х, разные источники называли цифры от 140 до 800. По оценкам правоохранительных органов, к концу 90-х годов всего по России насчитывалось порядка 400 местных воров в законе, и чуть меньше выходцев из стран СНГ, периодически гастролирующих по России. Между тем, в июне 2008 года на пресс-конференции после заседания Совета министров внутренних дел государства СНГ глава МВД России Рашид Нургалиев поделился с журналистами следующим наблюдением. В России тоже есть воры в законе, их у нас около 98 человек. Многие из них не только выходцы из Закавказья и Северного Кавказа. Среди них есть и славяне, и люди других национальностей. Так что не совсем понятно, куда за последние 10 лет подевались остальные. Неужели поумирали или перековались? В любом случае, количество воров в законе совершенно достаточно, чтобы оказывать существенное влияние не только на общую криминогенную обстановку в стране, но и на экономику, предпринимательство, культуру и политику. Это влияние ничуть не ослабло, а в некоторых аспектах даже и усилилось. Например, в идеологической и информационных сферах, где в последние годы наблюдается широкое распространение блатной культуры и соответствующих умонастроений. Да и количество людей, попадающих в так называемую уголовно-досягаемую зону, не снижается, а напротив, постоянно растет. Речь идет о лицах, привлекавшихся к уголовной ответственности, ранее судимых. Безработных, склонных к ведению асоциального образа жизни, не получивших должного образования, незаконных мигрантах, беженцев и прочих. Статистика свидетельствует, что чуть ли не каждый восьмой взрослый трудоспособный россиянин в свое время прошел испытание зоной или пребыванием в следственном изоляторе. А бывший зэк, так уж у нас исторически сложилось, существо фактически бесправное. На достойную работу его не возьмут, с жильем не помогут. Он никому не нужен, кроме, пожалуй, бывших сидельцев или знакомых тюремных авторитетов. Эти могут и денег немного дать, и работой обеспечить. Воровской электорат, идущих вместе, как и прежде, велик и обладает мощным потенциалом. И что ему может противопоставить государство, до сих пор большой вопрос. Тем более, что в нашем обществе В целом продолжает наличествовать атмосфера недоверия к органам власти. А порой и отождествление этой самой власти с мафией. Мол, они там все ворьё. И это вполне объяснимо. Исторический опыт учит, что любое общество, столкнувшись с угрозой для себя, старается предпринять все меры, чтобы таковую устранить. У нас же до сих пор принимаемые меры были, мягко говоря, неадекватны масштабу угроз, исходящих от организованной преступности. Что же касается Санкт-Петербурга, кардинально общее число постоянно проживающих здесь законников по сравнению с 1995 годом не изменилось, то есть ожидаемого наплыва все-таки не произошло. Вместе с тем своей актуальности воровская тема не потеряла. Пусть Питер и не стал воровским, однако это отнюдь не значит, что воры отказались от своих притязаний на наш город. Столкновения интересов происходят постоянно, причем столкновения эти порой выливаются в жуткие кровавые разборки. Слишком уж много здесь по-настоящему вкусных объектов, да и признавать свое поражение ни одна из сторон явно не собирается. А зам же дипломатии, как говорилось ранее, ни братки, ни бродяги в основной массе своей еще так и не обучилась. Другое дело, что сами воры, эти апостолы реликтовой идеи, Нынче все больше сидят в лобби-барах в костюмах от Макиавелли, Лагерные же портачки, выколотые в бурах, бараках усиленного режима, у кого они были, давно выведены в дорогих салонах красоты. Само собой. И среди них не менее популярны маникюры, метросексуализм. Так вот, с точки зрения старой ортодоксальной их же мысли, они самые что ни на есть фраера. Не нравится? Так ведь согласно писанию. Словом, что лидер ОПГ, что вор в законе, нынче едва ли ни одного поля ягоды. Но по-прежнему между ними нет никакого единства, равно как нет никакой борьбы противоположностей. Ибо, как говорил Махатма Ганди, и в юстиции, и на войне, в конечном счете побеждает самая большая Машна. А он знал, что говорил, потому как был великим гуманистом.